Такое утверждение вызывает возражение. Аргументум а селенцо имеет значительно меньше веса в археологических теориях, нежели точное свидетельство, особенно в отношении регионов, которые еще не были систематически исследованы. Мы можем согласиться, что пока еще не было найдено следов определенной культуры в том или ином регионе, но это вовсе не обязательно должно означать, что такие следы не будут обнаружены в будущем. Свидетельство может находиться как раз там, но пока оно остается погребенным, мы не знаем о нем. Нельзя было и предполагать о тех богатствах, что были накоплены андскими вождями VI и VII веков, до того, как были обнаружены сокровищницы в Перещепине и Судже, а обе они были найдены совсем недавно, первая в 1911 году, а вторая в 1927. Смотрите главу 4, раздел 8. Более того, даже уже известные какое-то время предметы – не всегда сразу можно адекватно идентифицировать. К примеру, некоторые древности Верхнего Салтова были отнесены Арентом и Феттихом к мадьярской культурной сфере только в 1934-1937 годах. Смотрите главу 4, раздел 5. Мы знаем также регионы, где существование славянских поселений точно подтверждается письменными источниками, но пока еще не археологическими находками. Так, нет сомнений в существовании племен уличей тиверцев, но у нас слишком мало археологических свидетельств для подкрепления данных литературных источников. Нет сомнений в том, что Тмутеракань была в XI веке русским городом, но кроме знаменитого камня – С надписью «Князя Глеба» больше нет монументальных показаний, каким-либо образом иллюстрирующих расцвет там русской культуры. Орлов, страницы 1-2, Спицын, Тмутараканский камень, страницы 103-132. О ранних археологических исследованиях Таманского полуострова, смотрите, Герц, том второй страницы 21-24 и 566 а недавних исследованиях смотрите башкиров археологическое обследование таманского полуострова летом 1927 года институт археологии и искусствознания 1928 год том третий страницы 71 86 Эдинг. Экспедиционная работа московских археологов в 1937 году. Скудность памятников может быть частично объяснена изменением уровня моря, в результате чего части древних городищ оказались покрыты водой. Смотрите Герцтом, первая страница 48. Ввиду этих соображений мы едва ли станем отбрасывать свидетельства арабских источников, касающихся славянского населения на Нижнем Дону в VIII веке. Гаркави, страницы 38 и 76. Обратимся теперь к северянам. Барсов, страницы 147-152, Хрущевский, том 1, страницы 170-174, Об археологических свидетельствах смотрите «Макаренко. Отчет об археологических исследованиях в Полтавской губернии». Самоквасов могилы русской земли, его же славянские курганы. Согласно материалам, обнаруженным в курганах северян 10 и 11 веков, наиболее распространенным погребальным обрядом у них была кремация. Однако также известны курганы с погребенными останками. Некоторые курганы северян небогаты погребальным инвентарем. В них обнаружено небольшое количество серег, инкрустированных серебром и стеклом, пряжек и бус. Другая группа курганов значительно богаче. Среди находок в типичных курганах другого типа обнаружены височные кольца, сделанные из спирально скрученной проволоки, медные и железные крученые ожерелья, подвески к ожерельям, круглые и в форме полумесяца, браслеты, кольца,